Ребенок — инвестиция. Ко мне обратилась за консультацией Альбина, жена очень небедного бизнесмена. Обратилась не только ко мне и сразу призналась, что в ее списке восемь специалистов — психотерапевтов, психологов, психиатров. «Речь о нашей младшей дочери», — сказала Альбина. «Ей 20 лет, и она не хочет жить. Психиатры пытаются подобрать таблетки, вроде становится лучше, а потом опять. Я возразила, что вряд ли смогу быть полезной в таком случае». Дистанционная консультация в отсутствии самого пациента, взрослого человека в непростом состоянии, заведомо неэтичная история. «Тогда я хочу консультацию для себя», — попросила Альбина. «Я не понимаю, как мне себя вести в этой ситуации». На это я ответила согласием. Альбина рассказала, что они с мужем вместе уже 40 лет, и у них четверо общих детей, все уже взрослые. Старший сын стал полноценным партнером мужа в бизнесе. Старшая дочь — блестящий специалист-управленец. Закончила Гарвард, но пару лет назад почему-то оставила работу, взяла длительный отпуск и с тех пор путешествует. «Кажется, у нее тоже какие-то проблемы», — сказала Альбина. «Но она об этом не рассказывает. Она вообще мало с нами общается». Младший сын, предмет конфликтов между Альбиной и ее мужем, выучился в бизнес-школе и вдруг наотрез отказался делать карьеру. Уехал в теплую страну, взял в жены какую-то местную девушку. Сейчас он шалопай, который не хочет заниматься ничем всерьез, достигать жизненных целей. Плывет по течению. У него свой маленький бизнес, ресторанчик у дороги. Сам готовит для гостей, живет в свое удовольствие, играет на барабанах в маленькой группе, рисует и собирает деньги на лечение диких животных. И, наконец, младшая дочь. Мы столько в нее вложили. Она с самого начала была своенравной и с небольшими проблемами в развитии. Потребовалось много усилий. Логопедический детский садик, Верховая езда, балет, теннис. Училась хорошо, естественно. Репетиторы. Да и я не давала ей спуску. Но знаете, чуть слезешь с нее и сразу лениться. Сразу в отказ. Старшие были не такие. Они сами рвались. А это как будто ничего не хотела. Одиннадцатилетняя девочка была отправлена в английский пансион. И там, казалось, дело пошло на лад. Как будто поняла, что другого выхода нет. Так выразилась Альбина. Стала учиться, пошла в рост. Окончив школу, дочь успешно поступила в университет. Но там сразу же начались проблемы. Сначала с алкоголем, легкими наркотиками, дебошами, потом депрессии, попытки суицида, самоповреждения. Мне сначала казалось, она просто привлекает к себе внимание. Знаете, она демонстративная такая, яркая. но я подумала, может, это мода? У всех какие-то психические проблемы, вот и она себе надумала. Но потом мне страшно стало. Психиатры все и ставят диагнозы, один круче другого. То пограничное расстройство, то биполярное. Не представляю, что мне делать. Неужели она и правда больна? Муж в ярости, ведь дети моя епархия. И вот я уже второй раз сделала что-то не так. Да и со старшей дочкой непонятно получается. Что произошло? В этой истории примечательно решительно все. Обратите внимание, в каких выражениях Альбина описывает дочь и то, что с ней происходит. Мы столько в нее вложили, поняла, что другого выхода нет, пошла в рост. То ли животное, которое ведет себя не так, как от него ждут, то ли акция, не оправдавшая вложений. И в довершении Альбина проговаривается, что рассматривает выращивание детей в сущности как свою часть работы, за которую отвечает перед мужем. Он в ярости, ведь дети — моя епархия. Альбина переживает не за дочь, которой плохо, а за себя. Она не вырастила мужа достаточно хороших наследников, Лишь первый вполне успешен, а с остальными все сомнительно. Какова же тогда ее, Альбины, ценность, как жены и матери? Дети в этой семье очевидным образом рассматриваются как инвестиция. Они должны оправдать вложения. Но получается не очень хорошо, а побочные эффекты перекрывают основной. Почему сейчас эта практика представляется токсичной и неприемлемой? Разве это непочтенная традиция? Разве когда-то, век назад, родитель не мог строго спросить с ребенка, в чье образование было многое вложено? Да, когда-то родитель мог открыто считать вложения в ребенка своими инвестициями, гордиться удачным сыном и стыдиться неудачного. Но времена изменились. Теперь дети в среднем гораздо более самостоятельны. Обычно они так или иначе идут своим путем и без особых вложений в них. А если деньги и вкладываются, то могут быть рассмотрены не как инвестиции, а как дополнительные затраты, призванные облегчить ребенку путь к его собственным целям. Родитель в наши дни не может купить ребенку достойное положение. Ситуация на рынке быстро меняется, да и преуспевают сильнее те, кто относится к делу с энтузиазмом, а не просто идет туда, куда его подтолкнули. В наше время отношения между ребенком и родителем основаны не на экономической базе, а на привязанности. Лучшее, что мы можем вложить в детей, — наше время с ними, Нашу к ним любовь и другие нематериальные ценности. Альбина и ее муж заменяют это прямым инвестированием, а любви в их отношении к дочери как-то совсем не чувствуется. О потребностях ребенка речь не идет, и даже последний крик о помощи, попытка суицида, что может быть страшнее, рассматривается лишь как досадная помеха. Компания обанкротилась, акции обесценились, что делать? Конечно, в душе Альбины все было на самом деле сложнее и драматичнее, чем в моем поверхностном описании. Именно поэтому мы продолжили работу. Альбина и сама догадывалась, что отношения, которые сложились в их семье, глубоко дисфункциональны и вредят детям. Со временем передо мной развернулась сложная картина, в которой нашлось место и детству мужа, и характеру самой Альбины, и разным отношениям родителей с каждым из детей. К счастью, младшей девочке удалось помочь. Ею занималась не я, но психотерапия с мамой также сыграла свою роль. Средние же дети до сих пор почти не общаются ни с Альбиной, ни с отцом. Что делать? Не инвестируйте в своих детей. Не вкладывайтесь в них. Не тащите их к успеху и счастью, которые вы для них сами придумали. Вы можете тратить на них деньги, но не заменяйте этими тратами личное участие в их жизни, понимание, любовь и привязанность. Если же вы сами были подобным ребенком инвестиции, помните... Скорее всего, родители не умели проявлять своих чувств к вам как-то иначе. Может быть, они не могли и обнаружить этих чувств в своей душе. Как правило, это не злая воля, а следствие глубокой эмоциональной некомпетентности и тревоги за ребенка. Я сочувствую всем, кто рос в атмосфере обязательных достижений. Часто психотерапевтическая работа может помочь преодолеть последствия такого детства, если они продолжают мешать вам во взрослой жизни».